Глава пятая Пиццерию дядюшки Риме я выбрала не случайно. Она находилась в непосредственной близости от дома, в котором жила Шорникова, поэтому, находясь там, я легко могла прослушивать через наушники информацию, посылаемую жучками. Итак, я сидела за столиком напротив входа уже минут десять, нетерпеливо поглядывая на часы и упорно делала вид, что не замечаю косой взгляды одного странного гражданина, сидящего у окна. Плохим аппетитом и несварением желудка он явно не страдал, раз заказал себе Макси пиццу в сухомятку. Только бы он не вздумал пересесть за мой столик. Черт, кажется, именно это он и собирался сделать. Затолкав в рот последний кусок пиццы, мужчина вытер салфеткой спарину резко встал положил на стол деньги, снял с вешалки кожаную куртку и пошел в мою сторону. Потоптавшись около меня в нерешительности, он натолкнулся на мой холодный взгляд, резко развернулся и направился к выходу. Молодец, Таня! Отшила его одним взглядом. Вскоре в пиццерию зашла невысокая, но фигуристая блондинка лет двадцати пяти. Немного задержавшись у входа, Она просканировала зал огромными голубыми глазищами, безошибочно отгадала, что именно я назначила ей встречу и подошла к моему столику. — Наверное, это вы меня ждете? — Если вы Надя Морозова, то я жду именно вас, — сказала я, мягко улыбнувшись. — Простите, я немного задержалась. Девушка повесила короткую дутую курточку нежно-розового цвета на спинку стула, села и сказала, смущаясь, «Наверное, надо взять что-нибудь. Я попрошу меню». «Не беспокойтесь, я уже заказала кофе и пиццу, правда, на свой вкус, с ветчиной. Не возражаете?» Не все равно». «Надя, давайте не будем отнимать друг у друга время». «Понимаю время. Капитал работников умственного труда. Так часто говорил Андрей Владимирович». Он был прав, Надя. Расскажите мне все. Что, по вашему мнению, может помочь найти убийцу вашего босса? — Но я ничего не знаю, — сказала она и покраснела нежным румянцем невинности. — Так, кажется, быстрого разговора не получится. Придется мне клещами вытягивать из вас информацию. — То есть как это, клещами? Маруза округлила свои огромные глазищи. — Конечно. Не в прямом смысле, а фигурально. Итак, вопрос первый. У Шорникова были проблемы с бизнесом? Нет, во всяком случае, мы... Я о них ничего не знала. А если хорошенько подумать? Мы уже думали об этом, но ничего такого не пришло в голову. Кто это мы? И в чью еще голову не пришло ничего такого? Надя снова покраснела, а потом сказала... — Мы все это сотрудники Ферума. Понятно. Коллективный разум оказался несостоятельным. Перейдем к частностям. Был ли Андрей Владимирович в среду в офисе? — Да, был. — Весь день? — Нет, он ушел перед обедом и больше в офис не возвращался, — ответила скороговорка секретарша. — А куда он ушел? — Не знаю, — пожала плечами Морозова. Принесли пиццу, я подождала, когда официантка уйдет, и спросила, то есть вы никогда не знали, куда отлучался в рабочее время ваш шеф? Или он только в тот день ничего не сказал вам? Обычно Андрей Владимирович говорил, куда уезжает и на сколько, а в этот раз действительно ничего не сказал. А как вы сами думаете, куда он мог направиться? Я тогда подумала, что он просто решил пораньше пообедать. На час у него была назначена встреча с оптовым покупателем. Человек прождал его полтора часа и ушел, сказав, что никаких дел иметь с нами не желает, а будет работать напрямую с металлургическим комбинатом. Вы звонили шефу на мобильник, чтобы напомнить ему об этом серьезном клиенте. Конечно, я то и дело ему звонила, но он сначала не отвечал, а потом и вовсе отключил мобильник или оказался вне зоны доступа. Шурников ушел пешком или уехал на машине? Конечно, на машине. Наш офис находится за чертой города. Там раньше металлобаза «Облснабсбыта» была. Где он обычно обедает? На конечной остановке 10-го троллейбуса есть кафе «Ромашка», вот там. А если едет по делам в город, то в разных местах, где удобнее. Иногда дома. Я и в ромашку звонила. Света-официантка сказала, что его не было. Она нас всех в лицо знает. — Ясно. А какие отношения были у Андрея Владимировича с женой? — Не знаю. Он со мной их не обсуждал. Вполне резонно заметила секретарша. — А вы лично знакомы с Дарьей Олеговной? — Так видела пару раз. А в среду Шорникова случайно не звонила мужу? — Ну, я не всегда отвечаю на звонки. Он зачастую сам снимает трубку. — Помню, ему какой-то мужик звонил, — сказала Морозова и посмотрела на часы. — Какой мужик? — Не знаю. Он не представился. — Только он уже несколько дней ему надоедал, такой вежливый, но тембр голоса жутко противный, сиплый какой-то. «А разговор с ним вы случайно не подслушали?» «Я не имею такой привычки», — сказала девушка, и мило улыбнулась. «Неужели никогда не возникало такого соблазна?» «Нет». «Какая вы хорошая секретарша!» «Это в каком смысле?» «Да во всех!» «Это вы сейчас на что намекаете?» «Только на ваши деловые качества!» «Не подслушивайте!» «Не сплетничайте!» «Это сейчас большая редкость!» «Значит, вы хотели со мной посплетничать?» Наденька поймала меня на слове и посмотрела с чувством превосходства. «Вообще-то мне хотелось бы вас допросить по всей строгости, но иногда в сплетнях больше полезной информации, чем в протокольных вопросах и ответах». «Да что же вас еще интересует?» – удивилась секретарша Ферума. «Мне кажется, уже обо всем поговорили. Далеко не обо всем». Меня личная жизнь Андрея очень интересует. Он был женат, но вот детей не было. А любовниц? Без понятия, девушка кокетливо подернула плечиками. Ну да, я помню, телефонные разговоры вы не подслушиваете. А как насчет служебных романов? Ничего такого не подглядели? Кроме меня, у нас женщин практически нет». — Нет, есть. В бухгалтерии одна пятидесятилетняя тетка, и на складе вторая, но еще старше, но еще уборщицы. Так это такой контингент? Надя махнула рукой, предоставляя мне возможность самой догадаться, мог ли Шорников завести любовную интрижку с поломойкой. — Надя, а почему вчера вас так напугал мой звонок? — спросила я, резко сменив тему. — Но я же не знала, что вас Галина Максимовна наняла. Выпалила она и нежно прозовела. «А теперь, значит, знаете, откуда?» «Она мне сегодня звонила». «Зачем?» «Сказала, что похороны состоятся завтра в двенадцать и просила повестить всех сотрудников». «Значит, вы узнали, что меня наняла Иконцева и успокоились?» «Это как-то странно. Разве так существенно, от чего имени я действую?» «Нет». Но просто раньше моей начальницей была Галина Максимовна, и я привыкла ей подчиняться. Неужели в таких вопросах надо кому-то подчиняться? Разве вы не хотите, чтобы убийца вашего шефа был скорее найден? Хочу, но я не знаю, как этому поспособствовать, сказала Морозова и сосредоточилась на поедании пиццы. Я посмотрела в окно и в которое уже раз отметила про себя, что мимо пиццерии прогуливается туда-сюда мужчина, съевший в сухомятку огромную пиццу. Неужели я так запала ему в душу, что он решил дождаться меня и познакомиться? Конечно, в этом не было ничего удивительного, потому что я пользовалась успехом мужчин любых возрастов, но теперь интуиция подсказывала мне, что это не тот случай. — Надя, а это случайно не твой папа маячит за окном? Где? – спросила она, вздрогнув от неожиданности, и стала сосредоточенно глядеть в окно, даже превстала. Там никого нет. Как назло, мужчина исчез из вида. Раз уж Наденьку совсем не удивило, что такой вариант, в принципе, возможен, то следовало полагать, мои догадки верны. Думаю, что у твоего отца есть серьезные основания за тебя беспокоиться. Нет у него никаких оснований. Папа всегда за меня волнуется, потому что он один меня воспитывал. Мама умерла, когда мне было три года. А мне показалось, что он тебя страхует, потому что вы знаете, кому Шорников перешел дорогу. Разве он меня страхует? Просто подвез меня сюда. Мы ведь на окраине Тарасова живем. Нет, он не просто подвез, а пришел сюда раньше меня, присмотрелся, не нашел во мне ничего ужасающего. Вышел и дал тебе отмашку, что можно заходить. Надя, так почему его испугала твоя встреча с частным детективом? Мы же не знаем, кто и за что убил Шорникова, достаточно громко сказала девушка и с опаской посмотрела по сторонам. В пиццерии было не так много народа, и, к счастью, никто ничего не услышал. Папа вчера усомнился в том, что вы на самом деле частный детектив. Он решил, что мне может угрожать опасность. А когда Иконцева подтвердила, что наняла вас, он немного успокоился, но все-таки решил сопровождать. — А почему он отослал тебя на почту, когда милиция опрашивала всех сотрудников Ферума? Это не специально. Мне действительно надо было отправить заказные письма и взять корреспонденцию из абонентского ящика. Подозрительных писем не было, «Нет». «А может быть, вы с папой что-то от всех скрываете?» «Нет, что вы! Убийство нашего директора для всех, и для меня в том числе, большая неожиданность!» «А могла ли, к примеру, Дарья Олеговна пойти на такое?» «Что?» Надю здорово удивила эта ферсия. «Вряд ли. Хотя...» «Нет, думаю, что не могла». В наушниках засвучали знакомые голоса. Даша и Галина Максимовны. Сначала они самым официальным тоном обсуждали по телефону предстоящие похороны. Инициатива звонка принадлежала и Концевой. Из первых же слов стало ясно, что все траурные заботы она решила взять на себя. Даша была с этим не согласна. В итоге свекровь и сноха вдрызг разругались на этой почве. Правда, последнее слово оставалось таки за Галиной Максимовной. Дарья была вынуждена совсем согласиться, потому что мать настаивала на том, что похоронить Андрея рядом с отцом. Прослушав этот разговор, я забыла, на чем мы с Надеждой остановились, поэтому спросила: "Скажи, Надя, а ты что-нибудь слышала о крестоносцах?" "В каком смысле? В школе мы, конечно, проходили про них, но когда это было? И причём здесь крестоносцы? История здесь действительно ни при чём." Речь о сегодняшнем дне. В Тарасове существует благотворительный фонд крестоносцы. О нем ты что-нибудь знаешь? Нет. А при чем здесь крестоносцы и убийство Андрея Владимировича? Ты, наверное, в курсе, что на трупе Шорникова была белая накидка с крестами? Нет, впервые слышу. Мне никто ничего об этом не сказал. А от кого ты узнала о смерти шефа? От Галины Максимовны. Когда она сообщила тебе об этом? В четверг Андрей Владимирович не пришел на работу. Сначала позвонила его жена, потом мать. Они обе интересовались, на месте ли мой шеф. Я сказала, что его нет. А к концу дня Галина Максимовна приехала в офис и сообщила страшную новость. Она так кричала на меня из-за того, что я накануне не сообщила ей о том, что Шорников пропал. Я даже дар речи потеряла. Потом она на отца переключилась, он ведь его заместитель. Конечно, мы виноваты, надо было Требогу забить сразу после того, как он в среду к назначенной встрече не вернулся. Но кто же знал, что все так ужасно закончится? Кто-то, наверное, знал об этом, только не мы с папой. А вы давно с ним в ферме работаете? Я два года работаю, а папа больше. Знаете, у истока ферма стояли Галина Максимовна и ее первый муж, отец Андрея. Он умер лет десять назад, и Галина Максимовна стала там всем руководить. А года три назад она почему-то переоформила свой бизнес на сына. Возможно, потому что собиралась в очередной раз выходить замуж. А вот Андрей тогда еще женат не был. Так вот, став иконцевой, Галина Максимовна начала вместе с мужем капитальным строительством заниматься. Но потом она резко так развелась, и говорят, что после развода отобрала часть его бизнеса, доверительно сообщила мне Надя, хотя она сама как-то обмолвилась, что муж подарил ей какое то ООО, а потом назад пятками. В общем, теперь он с ней судится, чтобы вернуть дело. Кто выиграет, еще неизвестно, а теперь фэром... Скорее всего, к Дашке по наследству перейдет. Хотя мать, наверное, тоже имеет право на какую-то долю. — По закону имеет, — подтвердила я. Но вдруг существует завещание. Вот этого мне неизвестно. Если Галина Максимовна и Дашка станут совладельцами, то фирма загнется. Они же совершенно несовместимы. Вы даже представить себе не можете, что тогда у нас начнется. Кошмар! И Концева была не подарок, но и Дашка еще та штучка. Ты ее не любишь? Почему? За что ее любить-то? Понимаете, Дашка взялась ниоткуда. Такая корова и так удачно упала. Ой, простите, Надя снова прозовела. Ничего, продолжай. В общем, повезло ей. Вышла замуж за капитал с такими-то внешними данными. Андрей Владимирович, но другой ведь собирался жениться. Ее Олесей звали. Она такая красивая была, жгучая брюнетка, фигура, как у фотомодели, благородные манеры, не то что это. Что-то у Андрея с Олесей разладилось. Он уехал в отпуск на юг и вернулся оттуда уже женатым. Мы здесь все обалдели, особенно Галина Максимовна. Неужели все дело во внешних данных? Как оказалось, это дело поправимое. Нет, дело не только во внешности. Дашка какая-то неотесанная, без манер, но с претензиями. Одним словом, бронетранспортер. Везде идет пролом. Разве это может нравиться? А она тут на меня как-то наехала. Пришла, значит, в офис и сразу стала ко мне придираться. Ей, видели, те не понравилось, как я была одета. Конечно. — С ее фигурой ни мини, ни с открытый топ не наденешь. Вот она и разозлилась из зависти, наверное. Ей, видите, не понравилось, как я была одета. Конечно, с ее фигурой ни мини, ни открытый топ не наденешь. Вот она и разозлилась из зависти, наверное. — То есть Дарья Олеговна приревновала вас к своему мужу? — Да, приревновала, но никакого повода не было. Просто в тот день было очень жарко, а Дашке стукнуло в голову, что я решила соблазнить Андрея Владимировича. Мне этот скандал был так неприятен. Надя недовольно поджала пухлые губки. Надо же, нежная какая. Привыкла, наверное, под папиным крылышком работать. Никто и не указ, кроме босса, разумеется. А тут пришла Дашка и быстро навела порядок, подумала я, сдерживая улыбку. Знаете, Дарья и на мужа частенько кричала, а он это все сносил. Честно вам скажу, я не понимаю, как Шорников мог на ней жениться. В дверях пиццерии нарисовался Морозов. Наверное, наш затянувшийся разговор показался ему подозрительным, и папочка зашел посмотреть, не съела ли я его дочурку. Надя помахала отцу ручкой, давай понять, что не скрывает от меня своего родства с ним. Он нахмурился и вышел на улицу. «Пожалуй, я пойду, — засуетилась моя собеседница. — Нам надо венки заказать». «Да-да, конечно. Еще один вопрос. Надя, ты случайно не знаешь, не учится ли Дарья Олеговна в коммерческом институте бизнеса и делового администрирования?» «Чего не знаю, того не знаю», — пожалуй, плечами Морозовой встала из-за стола. «Вот моя визитка». Я протянула ей свою карточку. Звони, если что. Хорошо, — ответила она, надела курточку и пошла к выходу. Я проводила Наденьку глазами, потом расплатилась с официанткой и вышла на улицу. Мимо меня проехала светлая Волга Морозовых. Не очень-то они волнуются за то, чтобы убийца Шорникова был скорее найден, — подумала я. Больше озабочены тем, кто станет их новым работодателем и не лишатся ли они в самое ближайшее время работы. Ведь новая метла метет по-новому. Если Андрей Владимирович не оставил завещания, то фирма «Феррон Маркет» достанется в наследство обеим женщинам. И супруге покойного, и его матери. Причем большая часть отойдет Дарье. Процентов эдак 75 от уставного капитала будет принадлежать ей. Как она распорядится этой долей, неизвестно. Но к железкам меховая леди равнодушна, сама мне в этом призналась, поэтому можно предположить, что она захочет продать Феррум и расширить меховой бизнес. Да, с этой точки зрения смерть Шорникова ей выгодна. А вот и Концевой Феррум очень дурак, потому что после смерти первого мужа, отца Андрея, она приняла его на свои хрупкие плечи а переоформила железное дело на сына. Наверное, для того, чтобы третий муж не мог на него претендовать. И теперь выходит, что судьба этого бизнеса зависит от ненавистной снохи. Галине Максимовне есть прямой смысл оговорить Дашу и отправить ее за решетку. Да, интересная получается ситуация. Просто клубок со змеями какой-то. А что до Морозовых? то они из двух зол согласны на меньшее, то есть на то, чтобы Феррум перешел обратно к Иконцевой. Они к ней уже привыкли.